В его окрестностях также существовал обширный римский некрополь. Была раскрыта каждая могила, и горестный свидетельствовал стон, каких она отверженцев таила. И я, учитель, кто похоронен в гробницах этих скорбных, что такими... Стенаниями воздух оглашен. Ересиархи, — молвил он, — их с ними, их присные всех толков, Глубь земли они устлали толпами густыми. Подобные с подобными легли, и зной в гробах, где злей, Где меньше страшен. Потом он вправо взял, и мы пошли, Меж полем мук и выступами башен. ПЕСНЬ ДЕСЯТАЯ И вот идет тропинкою по краю Между стеной Кремля и местом мук Учитель мой, а я во след ступаю. О, высший ум! Из круга в горший круг, — так начал я, — послушного, стремящий, Ответь и к просьбе снизойди, как друг. Тех, кто положен здесь, в земле горящей, нельзя ли увидеть? Плиты у могил откинуты, и стражи нет хранящий. — Все будут замкнуты, — ответ мне был когда вернутся из Иосафата, в той плоти вновь, какую кто носил. Иосафат — название долины, где по церковным представлениям произойдет страшный суд. Здесь кладбище для веривших когда-то, как Эпикур и все, кто вместе с ним что души с плотью гибнут без возврата. Здесь ты найдешь ответ речам твоим и утоление помысла другого, который в сердце у тебя таим. Эпикур, греческий философ-материалист, 341-270 годы до нашей эры, отрицавший бессмертие души. В средние века эпикурейцами называли всех вообще атеистов. «И я, мой добрый вождь, иное слово я берегу в душе его храня, чтоб заповедь твою блести сурово». «Заповедь твою?» — Данте запомнил ответ Вергилия. — «Ты увидишь сам» который тот ему дал приближаясь к хирону тосканец ты что городом огня идешь живой и скромен столь примерно прошу тебя побудь вблизи меня ты судя по наречию наверно сын благородной родины моей быть может мной измученный чрезмерно Нежданно грянул звук таких речей из некоей могилы. А Робелло я к моему вождю прильнул тесней, и он мне. — Ну, что ты смотришь так не смело? Взгляни. Ты видишь? фарината встал. Вот, все от чресл и выше видно тело. Уже я взгляд в лицо ему вперял, а он... Чело и грудь, вздымая властно, Казалось, ад с презреньем озирал. Меня мой вождь продвинул безопасно Среди огней, лизавших нам питы, И так промолвил, говори с ним ясно. Когда я встал у поднятой плиты, В ногах могилы, мертвый, глянув строго, Спросил надменно, «Чей потомок ты?»